Глава двадцать четвертая Утро встретило меня невообразимой суетой во всем доме. За стеной топали, хлопали дверями, шумно звенели какой-то посудой. Женские озабоченные голоса звучали с нотками особой предпраздничной истерики, когда им кажется, что все идет не так и одновременно уже ничего нельзя изменить. Потянулся в кровати хрустнув спиной, сел, потер лицо ладонями, прогоняя остатки сна. Сегодня Маришка выйдет замуж. Откинул одеяло, сел на край кровати. События вчерашнего дня промчались в голове, как диковинные сновидения. Вчера дочь Святозара торжественно запаривали. Баня тут же во дворе у Владимира стоит, добротная, потемневшая от времени, с просторным предбанником. Я сам ее натопил как следует, разогнав жар до приличной температуры. Никто не просил, просто подумал, что нужно хоть чем-то помочь. Пришли две сестры Тихомира. Одну вроде Мариной звали, имя другой не запомнил. Она покрупнее была, скорее всего старше Нарядные, с узелками в руках, наверное, подарки какие-то невесте принесли. Или притирания специальные женские для бани. Пошла туда Добромира, мать Маришкина, и пара еще каких-то незнакомых мне девиц. И что интересно, Вика тоже пошла. Я этого вообще не ожидал. Вика и в баню, а потом на девичник последние дни она сильно изменилась, взгляд стал глубже, спокойнее, движения более плавными и текучими. Раньше она вся была как сжатая пружина, а теперь словно изменилась изнутри, или что-то снаружи изменило ее. вспомнилась та ночь у реки, как водяные твари на задних лапах скакали вслед за тем, как она разорвала водяного одним движением. И после этого мы с ней почти не говорили. Тогда на сухом мосту девушка молча прошла мимо нас с Васильком, лишь искоса посмотрев. На вопрос отвечала одна сложно. Все хорошо, не волнуйся, сама разберусь. Отгораживается, как будто у нее теперь своя жизнь началась, отдельная, куда мне хода нет. Я вздохнул, почесал грудь. Ладно, не о том сейчас надо думать. Девичник после бани вчера был шумный на весь квартал. Я, когда с доброгневым сидел под навесом, все слышал. Плач, причитание вот этих — просто жуткое дело. Бабы выли так, будто Маришку не замш отдавали, а на тот свет провожали. Сначала тонко, потом навзрыв, потом пауза небольшая, и снова заходились плачем. Доброгнев тогда хмыкнул и пояснил на меня, глядя. Обряд такой, прощание с девичьей жизнью. Чем громче воют, тем счастливее замужество будет. Вроде бы, старый примет такая есть. Потом девки и косу расплетали, протяжные песни грустно пели. Мать причитала, что доченька уходит в чужие люди, что свекровь там злая, что муж, не дай боги, обидчивый попадется. Интересно, чем там Вика среди них занималась? Просто слушала или тоже подпевала? Я натянул штаны и рубаху. Присел на лавку, натягивая сапоги, мыслями снова вернувшись к вчерашним событиям. Тихомир этот лично мне не понравился, показался парнем, про которого говорят себе на уме. Хотя, наверное, купец и должен быть именно таким. От проведения свадьбы в трактире Пахома, предложенном Велигором, жених категорически отказался. «У меня двор есть свой», — сказал он Светозару, — «вместительный. Чего людей по чужим углам водить? Там отыграем, по-домашнему». Светозар сходил, посмотрел. Вернулся довольным, даже, я бы сказал, успокоенным. «Добрый, крепкий дом», — сказал он нам за вечерней трапезой. «Основательный. Двор и прад большой. Когда столы накроют, человек пятьдесят и даже больше легко уместится». А в целом постройки крепкие, амбар хороший под замком, и люди при доме справные. Он тогда на Добромиру посмотрел, такивнул, мол, хорошо. У Святозара, похоже, после этого гора с плеч упала. Я один сапог натянул, второй задумался. Тихомир этот хотел от выкупа отказаться. Говорил, какие выкупы между своими? Сватались по-людски договорились, чего ломать комедию. Но Доброгнев его убедил, что обряд надо соблюсти. Что люди смотреть будут? Соседи, родня? Да и вообще, чего же свадьбу без шуток, торга и веселья оставлять? Тихомир, скрипя сердце, согласился, но видно было, что не по душе ему это все. Странный он какой-то, слишком серьезный для купца. Купцы обычно народ веселый, общительный, а этот молчун. На вопрос отвечает коротко, односложно, в глаза старается не смотреть. Может, просто характер такой, а может... Я отряхнул головой. Хватит уже везде заговоры искать. Человек как человек. «Дом, говорят, у него хороший, двор большой, Светозар сам видел. Чего еще надо?» Дверь скрипнула. В щель просунулась вихрастая голова Василька. «Дядь Клютаяр!» — выпалил он. «Вставай давай! Там сейчас караванщики приедут!» Я поднялся, отдернул рубаху. «Кто приедет?» — переспросил я. Василек закатил глаза к потолку. «Ну, караван же свадебный!» — терпеливо объяснил он. «Жени с дружками, с роднёй, выкупать невесту начнут!» А дядька Доброгнев уже завал сделал на въезде во двор. Бревно притащил, веревками обвязал, сам с рогатиной стоит, не пущает никого. Зовет тебя помогать. «Иду», — сказал я, хлопнув Василька по плечу. «Пошли, пока там без нас не начали». Мы вышли в сене, потом на крыльцо. Двор Владимира гудел, как растревоженный улей. У ворот, ведущих на улицу, действительно возвышался Доброгнев. Он приволок огромное бревно, положил его поперёк проезда, сам уселся на него верхом, как на коня, и держал в руках рогатину. Рядом крутились двое молодых парней, соседских, с ухмылками души, явно подначивали и непрошенные советы давали. Доброгнев, увидев меня, махнул рукой. «Лютояр, иди сюда, сейчас жених явится, будем душу из него трясти». Выкуп правды вышел знатный. Доброгнев разошел с ней на шутку, я такого азарта за ним раньше не замечал. Видно, в молодости он часто погулял на свадьбах, знал все прибаутки да присказки. Тихомир приехал с дружками. Человек десять, все при параде, рубахи расшиты, пояса красные. У двора их встретили хохотом и улюлюканем. Доброгнев сидел на бревне, подбоченись, рогатину наставил, ну, ты разбойник с большой дороги. — А кто таков будет? — забасил он. — Чего надо? Куда прешь, добрый молодец? Тихомир спешил поклонился, спокойно, так с достоинством. Едем мы за невестой, люди добрые, за рушник, братца. — невест у нас есть, — гаркнул Доброгнев. — Да не про вашу честь. А ну, поворачивай оглобли, пока цел. Тут уж вступили дружки женихов, началась потеха на радость соседям. Они наперебой расхваливали Тихомира. И богатый, и добрый, и не пьет, и не бьет, и дом у него полная чаши и амбары ломятся. Доброгнев слушал, головой качал, нос бревна не слезал. — Мало, — орал он, — не слыхал я ничего. Золотом звенеть надо, а не языком трепать. Тихомер кивнул своим, те вынесли мешочек. Доброгнев взвесил в руке, хмыкнул. — Это за проезд, а теперь за невесту. За нашу невесту отдельно надо платить. Я стоял в сторонке, наблюдал, как дружки отсчитывают монеты, как Доброгнев их пересчитывает, как народ вокруг от души гогочит, советы дает. Всем было по-настоящему весело. И даже я поймал себя на мысли, что широко улыбаюсь. После были загадки. Потом Доброгнев заставил Тихомира на руках пройти по бревну. Тот чуть не упал, еле удержался, но прошел. Потом требовал спеть. Тихомир спел, голос у него оказался неплохой, баритон такой приятный. Потом... В общем, долго это продолжалось, пока Светозар не вышел на крыльцо. Он стоял, смотрел на эту кутерьму, и в глазах у него было что-то печально усталое, что ли, или трогательное. Он махнул рукой. «Будь вам, люди, добрые, то вам, людь добрый, замучай женихата пусть идет, благословлю!» Доброгнев еще для порядка покобенился, но бревно откатил. Тихомир прошел во двор, поднялся на крыльцо. Светозар приобнял его за плечо, хлопнул по спине. «Смотри, — сказал Тихону, я расслышал, — дочку мою не обижай!» «Не обижу, — ответил Тихомир, — слово даю». И они вошли в дом. Мы все потянулись следом. В горнице, где сидела Маришка, было нарядно. Чистота, вышты, полотенца по стенам, на столе каравай, свечи горят. Маришка вся в белом, с распущенными длинными волосами. Бледная, глаза опущены. красивые глаз не отвести. Добромира рядом с лицом каменным, но я обратил внимание, как дрожали ее губы. Начались речи. Обрядовые, долгие, с поклонами. Тихомир подошел к светозар поклонился в пояс. «Батюшка, отдай за меня дочь свою, Маришку. Обещаю беречь ее, холить в обиду не давать. Буду кормить, поить, одевать, обувать, почитать, как жену законную». Светозар стоял прямо, смотрел сурово, однако глаза его блестели. «А ты, дочка?» — спросил он. «Хочешь ли замуж за жениха? По своей ли воле за него идешь?» Маришка подняла глаза, в них стояли слезы, но голосок был твердым. «По своей, батюшка, по любви». Тут Добромира не выдержал и зарыдала в голос по бабе и на взрыв с подвыванием. Маришка к ней кинулся обняла. Святозар отвернулся, рукавом лицо утер. Доброгнев рядом крякнул, засопел. Василек, который стоял рядом со мной, вообще шмыгал носом, не скрываясь. Благословение дали, конечно. Куда ж теперь денешься? Потом Святозар взял расшитый рушник и обвязал им руки Тихомира и Маришки. Крепко повязал, хитрым узлом. «Ну, с Богом», — сказал он, — «живите в мире согласии». Тут уж гости закомонили, закричали потянулись на выход. Во дворе у порога стояла праздничная повозка, цветами украшенная. У лошадей в гривы ленты вплетены Молодых под руки вывели, усадили на лавку с подушками. Дружки засвистели, захлопали, караван из повозок тронулся. Я вышел за ворота, глядя, как дружно и быстро выстраивается вереница повозок. Сначала молодые, за ними Святозар с Добромирой, потом родня жениха, потом подруги-невесты, потом гости, потом остальные. Мы с Доброгневом и Васильком в самом конце ехали. Управляющий Владимира лошадь выделил и повозку. Правда, не такую нарядную, как у всех. Ну, едет и ладно. Насчитал повозок десять, потом сбился и бросил. По дороге половина города, кажется, вышла посмотреть. Стояли вдоль улиц, махали, кричали пожелания Дети бежали за нами, собаки лаяли, приветствую и провожаю одновременно. Я вгляделся. Вика где-то в середине ехал с подругами невесты. Видел ее мельком, сидела в повозке, осанистая, нарядная, но смотрел куда-то в сторону, не на меня. Минут через пятнадцать езды Доброгнев толкнул меня локтем. Глядили, Таяр, похоже, вон там дом Тихомира. За поворотом показалась усадьба. Дом был добротным, двухэтажным, с резными наличниками, черепичной крышей, крепкими широкими воротами высоким забором. Двор, правда, был большим, уже отсюда видно, что там столы расставлены и народу полно. Свадебный караван замедлил ход. Впереди заиграли дудки, гусли и бубны, выскочили из ворот и загласили скоморохи. «Приехали — Приехали! — с радостной улыбкой сказал Василек. — О, гулять сейчас будем! Перед домом Тихомира было не протолкнуться Народ стоял вдоль забора, на лавках, на крыльце соседского дома. Все хотели посмотреть на молодых. Мы с Доброгневом и Васильком пристроились с краю, чтобы не мешать, но при этом все видеть. Удобное место оказалось под раскидистой рябиной. Перед воротами, прямо на растельных половиках, стояли родители Тихомира. Отец был высоким, сухим, с окладистой седой бородой в длинном почти до пятка в Тане. Мать, полная ему противоположность, невысокая, плотная, румяная, в расшитом повойнике, в руках держал каравай. Огромный, пышный, с загнутыми краями, похожий на солнце. Лучки из теста, серединка румяная, маком посыпанная. Повозка с молодыми остановилась прямо перед ними. Тихомир спрыгнул первый, подал руку Маришке. Она ступил на землю осторожно, будто боялась упасть. Длинное белое платье с красной вышивкой по подолу стелилось по земле. Люди вокруг зашумели, закомонили, но быстро притихли. Мать Тихомира шагнула вперед, протянула каравай. «Хлеб достой, детки!» — сказала она. Голос у нее оказался звонкий, певучий. откусить от моего сердца, чтоб жизнь у вас сладкая была, как тесто сдобное, да крепкая как корка хлебная». Тихомир наклонился, откусил. Маришка следом аккуратно губами взяла. Крошки посыпались на белое платье, кто-то из баб пахнул но мать тихомир засмеялась. Крошки-то к деньгам, к богатству. Ой, хорошо, хорошо. Потом подошел Святозар и ловко развязал узел на рушнике, что перед выездом затягивал. Снял его с рук молодой пары. А узел, что посередине был, затянул изо всех сил так, что крепкий комок получился, и отдал отцу Тихомира. Это зачем? — шепнул я Доброгневу. Узел на счастье, — ответил тот. Потом молодым отдаду, что в сундук положили венчальную рубаху, как символ крепкой семьи. Я кивнул. Все с подтекстом, все с намеком на будущее. Тихомир повернулся к родителям, поклонился в пояс. Маришка рядом склонила голову. Батюшка, матушка, сказал Тихомир громко, чтобы все слышали. Благословляете ли вы нас на жизнь семейную, на совет да любовь? Отец его степенно кивнул, подошел, обнял обоих, что-то прошептал. Мать шагнула ближе, поцеловала в лоб сначала сына, потом Маришку. — Благословляем, — сказала она, — живите в мире, не ссорьтесь. Муж и слушайся, жена, а ты, сынок, жену береги, она не раба, а половина твоя. Я посмотрел на Маришку. Она стояла с пунцовыми щеками, поднимая глаз. И тут Тихомир, развернувшись, подхватил ее на руки. Невеста ахнула, обхватила жениха за шею, платье белой волнами колыхнулось. Гости загудели, засвистели, захлопали. — В дом через пороха! — закричали. — Давай, заноси! Тихомир понес ее к дому. У ворота, через двор, к крыльцу. Маришка прижималась к нему, лицо у нее было такое счастливое, будто светилась вся. Они скрылись в дверях. Гости зашумели громче, хотели полезть во двор, но их придержали. Я повернулся к Доброгневу. Зачем в дом ты понес? Столы же во дворе накрыты. Доброгнев хмыкнул в усы. И чтобы хозяин принял ее за свою. Если сама переступит, может, домовой не признает, чужая скажет, не пущу. А коль на руках, значит, муж внес как свою собственность, как часть себя. Домовик традиции уважает. — Теперь понятно, — кивнул я. И потому же первая ночь, — Доброгнев понизил голос, — у них не в доме должна быть. Так не положено. Либо в бане, либо на сеновале. Пока домовой к ней не присмотрится, нельзя. Василек, рядом развесь уши, очень внимательно слушал. Доброгнев ему подзатыльник легкий дал. — Тебе рано еще в такое вникать. Иди вон лучше, посмотри, где нам сидеть. Василек обиженно фыркнул, но убежал. Мы подошли чуть ближе к воротам во двор. Там уже вовсю шло размещение гостей. Пожилой невысокий человек, скорее всего, распорядитель, в длинной рубахе с полотенцем через плечо с важным лицом рассаживал гостей. Махал руками, показывал. «Вы, родня Женихова, сюда проходите, к красному углу поближе. А вы, невестины, от сюда, вдоль стола, не стесняйтесь, места всем хватит». столы стояли буквы п Широкие лавки вдоль них, и все это заставлено буквально заваленной едой. Пироги, кулебяки, студни, рыба заливная, мясо целыми кусками, грибы, огурцы, квашеная капуста, моченые яблоки. А посередине на отдельном столе горой возвышались тонкие, ажурные, с припеком блины. «Шестьдесят человек», — сказал я вслух, — «не меньше». Доброгнев кивнул. «Ихомир купец не бедный, родни много. Он, смотри, Велегор уже со стороны гостей невесты сидит». Нам, похоже, тоже куда-то на тот край. Мы пристроились к краю, Василек прибежал, сел со мной рядом. «Дядь клютая А тетка Вика вон там села!» Он ткнул пальцем. Повернув голову, увидел Вику среди подруг невесты, ближе к молодым. С кем-то из них разговаривала, даже улыбалась. Потом вдруг подняла глаза, встретилась со мной взглядом и снова отвела. Из дома вышли молодые. Маришка уже без фаты, в венке из ярких цветов, с лентами раскрасневшейся, с блестящими глазами. Тихомир шел рядом и выглядел важным и довольным. Руку ее в своей держал, будто боялся отпустить. Прошли они вдоль столов, где гости им кланялись поздравляли, руки тянули, коснуться хотели на счастье. Сели во главе на лавку, покрытую расшитым полотенцем. Отец тихомир поднялся, подошел к ним сзади, к занавеси тканой, что за спинами молодых висело. Достал что-то из кармана и прикрепил булавкой немного выше голов. Я пригляделся. Маленькая кукла, вернее, две куклы, соединенные вместе. Доброгнев наклонился к соседу. «А это что и зачем?» «Неразлучники это», — сказал он негромко, чтобы другим не мешать. «Оберег семейный. Видишь, две фигурки одной рукой скреплены, понимаешь? Это вроде как муж и жена». «Ну, это я догадался», — кивнул я. «А зачем? Ну, как зачем?» Доброгнев даже удивился. «Чтоб всегда вместе были, чтобы любовь у них была вечная, чтоб как поженились раз, так и до конца». почему тогда не на палке?» спросил я. «Это не палка, это рука их общая», терпеливо объяснял Доброгнев. «Символ того, что они теперь вместе, как одно целое. А когда детки у них пойдут, на эту перекладину еще куколок маленьких привязывают. Посередине, как раз между ними, и чем больше деток, тем больше будет куколок» однако если их крепить между то получается что муж с женой как бы отдаляются друг от друга задумался я доброгнев задумался на секунду почесал борду в общем отдаляются нет они детьми укрепляются понимаешь они все равно вместе одной рукой связаны а дети посередине допустим как мост а почему не без лиц обратил внимание я чтобы не заморачиваться мелкой работой не чтобы нечисть случайно не вселилась Если лицо изобразить, это считай, как приглашение нечистой силе выдать. В любую куклу с лицом она вселиться может. А в этих нет лица, значит, и делать им там нечего. Ладно. А почему тогда цвета разные? Из зеленого, красного лоскутов. Это для красоты? И тут не угадал. Доброгнев оживился. Видно было, что тем ему хорошо знакомо. Вот смотри. Зеленый лоскут — это символ здоровья. Чтоб сами молодые не хворали. «Красный — это к деньгам, к достатку. Белый — чистота душевная, чтобы не ссорились по пустякам, чтобы любовь чистая была. А серебристый клок, вон, видишь, блестит. Это от нечисти защита, чтобы никакой лиходей, никакой колдун порчу навести не мог. «А синий?» — спросил я, заметив среди лоскутков синий. «Там вроде как еще синий есть». «Синий — это мир в семье», — кивнул Доброгнев. Я посмотрел на молодых. Тихомир что-то шептал Маришке, так краснела и улыбалась. «Красивая пар подумалось мне. Отец Тихомира поднялся со своей лавки. В руках у него был серебряный с чеканкой кубок. Мужчина откашлялся и подождал, пока стихнут разговоры. «Гости, дорогие! Родня! Соседи!» — начал он зычным голосом, перекрывая гомон. «Сегодня великий день для всей нашей семьи. Сын мой, Тихомир, берет в жены Маришку, дочь Святозара». Его речь перебил нехарактерный нарастающий шум с улицы, сок от множества копыт, резкие властные крики. Отец Тихамира замолк, прислушиваясь, кубок застыл в поднятой руке. Через минуту в открытые ворота двора начали входить стражники. Кожны в броне, руки на саблях, лица хмурые, и недобрые глаза шарят по гостям. На груди у каждого виднелся герб рода змея. Они растянулись вдоль забора, перекрыли входы в дом. Пробежав глазами, я насчитал человек двадцать. За ними вошел еще десяток незваных гостей. Эти были гораздо наряднее. Кафтаны расшиты змеями, сабли в ножнах скамениями, пояса золотом шиты. Кто-то изба пахнул, кто-то всхлипнул. Пробежал шепоток. Сам в лодырь здесь. Кто-то кому-то зажал рот рукой. А потом в ворота не спеша зашел высокий, наверное, под два метра ростом, худой, как жертв человек. Черный кафтан на нем был густо расшит золотыми змеиными кольцами. Лицо его было пергаментно-желтым, будто высушенным. Скулы острые, нос тонкий, губы, как две синие ниточки. Больше всего впечатляли красные на выкате глаза. И они горели, как угли, и смотрели как-то не по-человечески. Он пересек двор, остановился посередине между столами. Повернул голову налево, и гости там вжались в лавки. Повернул направо, и мужики побледнели, бабы закрыли лица руками. Остановил взгляд на молодых. Тихомир сидел белый как мел, сжимая руку невесты. Маришка, кажется, вообще не дышала. Глаза огромные, в лице не кровинки. Гость мерзко растянул свои синие губы в улыбке, и стало видно, что зубы у него мелкие и острые, как у щуки. А еще мне показалось, что у него странно увеличены клыки. — Ну что, белоградцы! — сказал он хриплым, скрипучим голосом. «Знали же, что я установил право первой ночи, а на свадьбу не позвали!» Влодырь улыбнулся шире и, глядя на Маришку, облизнул свои тонкие губы.